напутственными криками. Скарлетт и Мэйбл Мэри Уэзер Пикар получили разрешение отлучиться из госпиталя, чтобы проводить уходящие войска, поскольку дядя Генри и дедушка Мэри Уэзер находились в частях внутреннего охранения, и теперь они обе стояли вместе с миссис Мит в гуще толпы, приподымаясь на цыпочки, чтобы лучше видеть. Скарлетт,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 под дробь полкового барабана и свист дудок. Дедушка Мэри Уэзер в лучшей шотландской шале миссис Мэри Уэзер, накинутая от дождя на плечи, шагал в первом ряду и широко улыбнулся, приветствуя женщин. Мэйбл прошептала Скарлетт на ухо, сжав ей руку. Несчастный старик, первый же хороший ливень прикончит его бедняжку с таким и ишиасом.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 Все с виду не старше шестнадцати лет. Многие из них бросили школу, чтобы пойти на фронт. Некоторые были в форме военных училищ. Черные перышки на их маленьких серых кепи обвисли под дождем. Белоснежные полотняные перевязи на груди промокли насквозь и потемнели. Среди последних находился и филмит. В лихо сдвинутый на бекрень шапочки, саблей, и кавалерийскими пистолетами покойного брата за поясом. Он промаршировал мимо миссис смит и она с трудом улыбнулась и помахала ему рукой. А потом, когда силы на мгновение оставили ее, припала головой к плечу Скарлетт.